Автомобиль резко затормозил, и Сергей почувствовал сильный толчок, вываливаясь в пустоту. Но перед этим кто-то ножом перерезал веревки, связывающие ему руки, и только затем больно толкнул в бок. Сергей ничего не видел. На глазах была черная повязка. Когда он вывалился из автомобиля, сильно ударившись обо что-то и услышал, как взрывевший за его спиной автомобиль унесся прочь. Тогда он начал освобождаться от повязки, закрывающие ему глаза. Он лежал на куче песка в центре какой-то стройки. Сбросив повязку, он огляделся. Кругом никого не было. Сергей отбросил повязку и начал развязывать веревку, связавшую его ноги. Покончил с этим, и поднявшись, он осмотрелся кругом. Похоже, был уже поздний вечер, и на стройке никого не было. Он никак не мог поверить, что похитители просто так отпустили его. Он еще раз огляделся, ожидая какого-либо подвоха, Но все было спокойно, и он зашагал к башенному крану, надеясь встретить там хотя бы дежурного. Охранника он встретил лишь в другом конце стройки и с удивлением узнал от него, что находится в Перово. Он пошарил по карманам, проверяя, оставалось ли там что-нибудь. Денег, которые лежали во внутреннем кармане пиджака, не было. Там было около пяти тысяч долларов, и он очень порадовался этой пропажей. Получалось, что его похитители не совсем ангелы, за которых он их принял. И вернув ему свободу, они оставили себе его деньги. Правда, паспорт и автомобильные права они уже украли. Это было совсем удивительно. Зачем им было воровать его паспорт? Если это были сотрудники МВД или КГБ, то паспорт бандита им был совсем ни к чему. А если бандиты, то почему они отпустили его живым? Он остановил первую попавшуюся машину и поехал к себе домой, рассчитывая расплатиться деньгами, которые оставались у него на квартире. Водителю он щедро пообещал 100 долларов. Когда они подъехали к его дому, он попросил водителя подождать у подъезда. Поднялся на лифте, поискал ключи от квартир. Ключей тоже не оказалось. Он обычно клал их во внешний правый карман пиджака. Это его разозлило. Зачем они отобрали ключи? И как теперь он попадет домой? Внезапно во внутреннем кармане что-то звякнуло. Они засунули их туда. Это его несколько подбодрило. Он достал ключи и открыл дверь. Картина, которую он увидел, входя в свою квартиру, была ужасающей. Здесь явно поработали незнанные гости. Все было разрушено, разбито, загажено. Стекла выбиты. Ветер гулял по комнатам, поднимая листы бумаги, пух от подушек. Он пошел в ванную комнату. Даже унитаз и раковина были разбиты. Обывавшие тут люди Уничтожали все, что было в доме. Уничтожали жестоко, безжалостно, бездумно. Телефоны были разбиты. За экран телевизора явно стреляли. Точно так же были разбиты магнитофон, стереосистема. Ничего не похищено. Неизвестные ничего не забрали. Они просто все разрушили и нагадили. В столовой на столе даже осталась куча дерьма, которую выложили словно в назидании вернувшемуся сюда хозяину.